Исаак Левитан. Годы жизни 1860-1900. Над вечным покоем. 1894. Государственная Третьяковская галерея, Москва. Исаак Левитан великий русский художник, яркий представитель лирического и метафорического направления в пейзажном жанре. Родился в городке Кибартой в Литве в интеллигентной еврейской семье. В 1873 году поступает в Московское училище живописи, ваяния и зодчества, в 1879 году стал стипендиатом генерал-губернатора Москвы. В 1889 году впервые едет в Плёс. В 1898 году становится академиком Академии художеств и возглавляет пейзажный класс Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Основные произведения: Осенний день. Сокольники, 1879, Вечерний звон, 1892, Над вечным покоем, 1894, Март, 1895. Пейзаж в России всегда больше, чем простое изображение природы с приметами конкретного сезона. Русским пейзажистам недостаточно показать красоту одного края или же решить чисто художественные задачи, например, по передаче световоздушной среды в летний полдень или оттенков тающего мартовского снега. В русских пейзажах всегда есть какой-то более глубокий смысл, иногда даже мораль. Исаак Левитан, которого причисляют к ведущим мастерам лирического пейзажа, создавал метафорические пейзажи, в которых через обращение к природе пытался ответить на сложные художественно-философские вопросы. Одной из самых известных его работ этого направления по праву считается картина Над вечным покоем. Летом 1894 года художник вместе со своей подругой Софьей Кувшинниковой В очередной раз приехал в Тверскую губернию и поселился в имении Островно. Это было второе лето, которое Левитан проводил в этих краях, и поэтому неизвестно точно, когда именно у него возник замысел картины Над вечным покоем. Однако известно, что это случилось там, во время его прогулок по берегам Островенского озера и озера Удомля. Другим источником вдохновения для Левитана стала музыка. Во время работы над картиной он постоянно просил Кувшинникову играть ему героическую симфонию Бетховена. На холсте изображено огромное озеро, почти бескрайнее, подобное разлившейся в половодье реке или морскому простору. Над озером небо, такое же величественное, как и вода. В небе клубятся и сталкиваются облака более светлые в верхней части и более тёмные грозовые под ними. На переднем плане неподвижную озёрную гладь разрезает небольшой мыс, подобный носу корабля. На высоком берегу которого за тёмной рощицей стоит маленькая деревянная церковь. Слева от рощи деревенское кладбище со старыми покосившимися могильными крестами, заброшенными могилами и заросшими травой тропинками. Эта часть композиции была проработана художником наиболее тщательно. Предполагается, что кладбище должно напоминать об бренности и краткости человеческой жизни по контрасту с величественной природой, простирающейся вокруг. Церковь художник перенёс на картину с одного из этюдов, выполненных ранее в Плёсе. В её окне горит свеча которая может символизировать единственный путь спасения человеческой души перед лицом вечности. На горизонте виден ещё один небольшой островок, пустынный, покрытый скудной растительностью. Предполагается, что он символизирует человеческую жизнь, теряющую свой смысл среди бесконечных и безмолвных вод. Задний план картины занимают залитые водой луга, свинцово-зеленоватые дополняющие общую мрачную картину окружающего мира. На холсте представлены три стихии: вода, земля и небо, которые, постоянно сталкиваясь друг с другом, формируют образ грозной природы, враждебной и равнодушной по отношению к человеку. Над вечным покоем единственное произведение Левитана, где природа предстаёт неким самостоятельным явлением, безразличным к мелким человеческим страстям и проблемам. В картине он стремился показать одухотворённость самой природы, её отделённость от человека. Небо, заполненное облаками, меняющими свой цвет от свинцового до розового, обозначает вечность, заставляющую не только трепетно преклоняться перед ней, но и страшиться и ужасаться её величием.